Глава 7 Венгрия, Чехия и протестантская угроза. Вечером 29 августа 1526 года у города мохач армия турок-османов меньше чем за два часа разбила венгерское войско. Половина венгерской знати пала в битве, как и семеро епископов и архиепископов, лично ведших в бой свои войска. Молодой Людовик, король Венгрии и Чехии, которого мы в последний раз видели ребенком на портрете Штригеля, погиб во время бегства. Ему было всего 20 лет. Смерть Людовика открыла перед Габсбургами возможность присоединить к своим владениям Чехию и Венгрию, потому что преемником павшего короля должен был стать мальчик, изображенный на портрете слева, младший внук Максимилиана Фердинанд Австрийский. «Годы жизни» с 1503 по 1564. Для Габсбургов это обернется самым удачным примером эффекта Фортимбрасы. На руинах чешско-венгерской монархии егелонов Фердинанд и его потомки выстроят конгломерат центральноевропейских территорий, который историки называют империей Габсбургов. Людовик Лаэш-Егелон был связан с домом Габсбургов двойными узами. Его сестра Анна была женой Фердинанда, а сам он в 1522 году женился на сестре Фердинанда Марии. Едва турки отступили из Венгрии, Мария тут же взяла управление королевством в свои руки и, поскольку погибший король не оставил прямых наследников, приложила все старания к тому, чтобы и венгерская, и чешская короны перешли к ее брату. К этому времени Фердинанд уже выступал наместником Карла V в Священной Римской империи, и Карл отдал ему в управление также и владение Габсбургов в Центральной Европе. Мальчик с картины Штригеля уже превратился в юношу взрывного нрава, любившего одеваться во все черное, как было модно в Испании, где он вырос. Из-за высоких скул, худого лица и длинных конечностей он напоминал паука. Даже в наши дни многих историков вводят в заблуждение оправдания предшественников Фердинанда в Венгрии и Чехии. Чтобы получить иностранную военную и денежную помощь, и Людовик, и его отец Владислав II, годы жизни с 1456 по 1516, убеждали зарубежных послов, что королевства Венгрия и Чехия по своей бедности не могут успешно противостоять растущему натиску турок-османов. Именно из дипломатических депеш О печальном финансовом положении этих стран историки по большей части черпают сведения. В Чехии жалобы монархов на нужду имели под собой основание лишь в том смысле, что Сеем неизменно отвергал запросы короля на введение новых налогов. Однако при этом в руках монарха оставались существенные личные ресурсы в виде королевского права на доходы от горного дела, чеканки монет и торговых пошлин. Жалобы, касающиеся Венгрии, вообще были лживыми. Большая часть королевского дохода распределялась сразу же по поступлении без всяких записей в казенных ведомостях. При этом упомянутый доход все же можно оценить приблизительно в 600 тысяч золотых флоринов или дукатов в год, к чему следует добавить выданные под принуждением займы и различные нерегулярные поступления. Так один епископ, уличенный в растрате казенных денег, заплатил, чтобы остаться на свободе, 400 тысяч флоринов. Доходы Людовика от Венгрии не просто превосходили те, что получал со своих австрийских земель эрцгерцог Фердинанд. Благодаря ему у Венгрии была одна из самых современных и хорошо оснащенных армий во всей Европе. Если бы эта армия вторглась на Апеннинский полуостров, ее копейщики, аркебузиры артиллеристы и смешанные кавалерийские соединения, действующие в бою по общему тактическому плану, несомненно, завоевали бы всю Италию. Но при Мохочи она встретила другого противника турок-османов, не говоря уже о том, что армия в 25 тысяч человек, сколь бы хорошо вооружена и скоординирована не была, редко одолевает врага, троекратно превосходящего ее числом. Советники султана Сулеймана даже при таком перевесе считали венгерское войско грозным противником, а венгерского короля включали в число великих правителей неверных. По этой причине Сулейман привел в Венгрию двойную рать, как малоазиатскую, так и балканскую армию. словом У Фердинанда были все причины бороться за чешскую и венгерскую корону, поскольку это были два относительно богатых королевства. Вместе с тем, двойной брачный союз, заключенный между Габсбургами и домом чешского и венгерского монарха, не гарантировал беспроблемного перехода власти. Оба королевства имели влиятельное дворянство, которое на сословных съездах отстаивало свое право определять государственную политику и порядок престола наследия. Чешский сейм был организован лучше причем в него входили представители почти 30 городов. К началу XVI века он, собираясь 3-4 раза в год, до такой степени контролировал управление страной, что даже назначал основных королевских чиновников. Но венгерское государственное собрание было страшнее. Хотя созывалось оно обычно раз в год, его ассамблеи бывали многолюдными поскольку принимать участие в них имели право все дворяне королевства, а это означало, что туда съезжалось до 10 тысяч человек. Часто этот сословный съезд собирался на поле ракаш близ Пешты. На огороженном месте под открытым небом собрание бронило короля и его чиновников, сидевших перед толпой на помосте, пока снаружи несли караул вооруженные цыгане. Дворяне не просто являлись на съезд в полном боевом облачении. Бывало, они ставили в поле колоду для обезглавливания или виселицу с целью устрашения изменников. А обличать этих изменников никто не стеснялся. Неудивительно, что многие королевские чиновники бежали при первой же возможности. В этой наэлектризованной атмосфере король оглашал свои инициативы, а дворянство отвечало ему перечислением обид. Затем предстояло примирить две позиции и на закрытых переговорах прийти к решению, которое устроит обе стороны зачастую компромисс так и не находился, и тогда государство замирало в шаткой неопределенности. Гибель короля Людовика под мохачем превратила оба королевства в легкую добычу. Более ценным трофеем Фердинанду казалась Чехия, и он поспешил заявить права на ее трон. В доказательство его прав и агенты Фердинанда, и вдовствующая королева подчеркивали, что он доводился родней погибшему королю. Чешские земли, однако, состояли из целого ряда областей. Кроме самой Чехии, они включали Моравию, Силезию, а также верхние и нижние лужицы. Теперь Силезия по большей части принадлежит Польше, а лужицы разделены между Польшей и Германией. В каждой из них был свой сословный съезд и свои законы. Эти области в целом соглашались признать Фердинанда законным наследником, правда, косвенно, через его жену, сестру погибшего короля Людовика. Но самым влиятельным из сеймов был, собственно, чешский. А он считал, что монарха положено избирать и что только сам этот сейм может решить, кому именно вручить корону. А претендентов на чешский трон Краме Фердинанда обнаружилось еще не меньше девяти. Несколько германских князей, несколько честолюбивых представителей чешской знати и французский король Франциск I неудачная попытка избраться в императоры семь лет назад явно не умерила его амбиций комиссия чешского сейма оценила достоинство каждого из кандидатов и остановилась на фердинаде сочтя что лишь у него достанет ресурсов чтобы защитить королевство от турок если те решат двинуться из венгрии дальше на север сыграла свою роль и обещание фердинанда выплатить все что его предшественники еггелоона задолжали отдельным местным аристократам тем не менее чтобы быть избранным Фердинанду пришлось пойти на уступки, в том числе признать выборность монарха, подтвердить вольности чешского дворянства и религиозной свободы местных утраквистов. Утраквисты были последователями пражского проповедника Яна Гуса в 1415 году обвиненного в ересе и сожженного на костре. Они составляли самую многочисленную из конфессий Чехии. Утраквисты, или чашники, служили обедню под обоими видами. По «суп утракве специя», откуда их название. Это означало, что они причащали верующих не только хлебом, но и вином, в то время как у католиков вином причащалось в основном только духовенство. Особенное негодование противников утраквизма вызвало то, что они причащают вином маленьких детей. Кроме того, у чашников была своя церковная иерархия, на вершине которой находилась консистория администраторов, занявшая место пражского католического архиепископа. Утраквисты оспаривали власть папы, хотя соглашались, что он теологически необходим, их священники все равно должны были рукополагаться католическими епископами в 1433 году. В 1433 году Базельский церковный собор разрешил учение чашников, однако после этого их объявил еретиками папа римский. Признавая права утраквистской церкви в Чехии, Фердинанд таким образом потворствовал ереси. В начале 1527 года в пражском соборе святого Вита епископ Аламоутский, пражская кафедра на тот момент пустовала, помазал Фердинанда на царствование. Во время коронации Фердинанд поклялся не только поддерживать католическую веру, но и защищать утраквистов. Соблюдая эту клятву, Фердинанд никогда не пытался ущемлять чашников, но, напротив, пусть и неохотно, защищал их еретическое учение и обряды, в том числе почитание чешского мученика Яна Гуса. Капсборгский монах вынужден оказался тут в довольно необычном положении. В Венгрии престолонаследие не знало строгих правил. Нового монарха определяло и право рождения, и выбор собрания, А точный баланс этих сил зависел от текущей политической ситуации. Через три месяца после гибели Людовика собрание избрало в его преемнике Яноша Запайяи. Запайяй был воеводой Трансильвании, тогда восточной окраины Венгерского королевства. В его жилах не текло ни капли королевской крови. Зато он располагал немалым авторитетом среди мелкого венгерского дворянства. Он был по всем правилам коронован епископом Нитры в расположенном на юго-западе от столичной буды городе секеш где всегда проводились коронации. Епископ возложил на голову нового монарха священную корону святого Стефана. Эта корона, названная по имени первого христианского правителя Венгрии, жившего в начале XI века, на самом деле имела более позднее происхождение, и представляла собой два спаянных венца с укрепленным на макушке крестом. Тем не менее, монарх, неувенчанный этой короной, не мог считаться истинным королем Венгрии. Фердинанд, притязавший на Венгрию на том основании, что он был связан с домом погибшего короля брачными узами, вступил в страну, раздавая титулы и милости, и вынудил Яна Шизапа бежать на восток. Снова, как и положено, было созвано государственное собрание, и королем был избран Фердинанд. Лишь месяц прошел после коронации Запа-Еи, а на трон уже взошел другой. В том же королевском городе тот же епископ возложил на его голову ту же священную корону. Тем временем, сабр королевства Хорватия, сегодня это северная Далмация на Адриатическом побережье, с XII века присоединенного к Венгрии тоже провозгласил королем Фердинанда. Хорватская знать не выставила ему никаких условий, признав его наследственное право на хорватский трон и полностью подтвердив права его потомков. Покорившись Фердинанду столь безропотно, хорваты навсегда лишили себя возможности выбирать короля и впредь принимали всех, кого сажали на престол Габсбурге. При двух соперничавших королях, каждый из которых был законно увенчан короной святого Стефана, Венгрию охватила гражданская война. Фердинанд располагал более сильной армией и поэтому Запаея вынужденно пошел на союз с турками, став в 1529 году вассалом султана. Договор скрепили на поле недавней битвы при Мохоча среди руин и непогребенных костей. Султан, поспешив на помощь Запаея, вторгся в земли Фердинанда и в том же году осадил Вену. Началась война трех сил. На одной стороне непрочный союз Запаея -и, и османов, на другой — Фердинанд. Попытка изменить султану, тайно договорившись с Фердинандом, и последовавшая затем смерть Запаеи, 1540 год, привели к тому, что на следующий год султан оккупировал центральную часть Венгерского королевства, разместив там свою армию. В знак того, что они пришли навсегда, турки привезли и поставили в венгерских храмах гробы своих самых почитаемых дервишей. Постепенно Венгрия распалась на три части. Восточную, образованную преимущественно Трансильванией, принадлежавшей сыну Запаеи, малолетнему Яношу II Жигманду, годы жизни с 1540 по 1571, и имевшие свои законы и свое собрание. Оставшиеся под властью Фердинанда полумесяц территории от Адриатики до Северо-Востока и широкий коридор между ними, захваченный турками. В венгерской столице Будя разместился турецкий паша, наместник, а главный будайский храм, так называемую церковь Матьеша, превратили в мечеть, сделав ее шпиль минаретом Турецкое владычество в Центральной Венгрии продлится более 140 лет. Тем временем Центральную Европу охватила начавшаяся в 1520-х годах реформация, усугубившая политическую нестабильность и размежевание. В чешских землях лютеранство вызвало радикализацию у траквистов, спровоцировав среди них раскол на консервативное и реформистское крылья, а также породило многочисленные течения, отстаивавшие еще более крайние взгляды. Это были анабаптисты, сочетавшие крещение во взрослом возрасте с социальной революцией, одержимцы, бесновавшиеся в молитвенном экстазе, адамиты, учившие, что нагота и промискуитет возвращают невинность райского сада, унитаристы, отрицавшие божественную природу Христа и тому подобное. Между тем в Венгрии лютеранство быстро проникло прямо в королевский дворец. Еще до Мохача протестантские симпатии королевы Марии были так очевидны, что папский Нунций прозвал ее лютеранской львицей, а один из главных советников короля Людовика Георг Бранденбургский даже на время оставлял придворные обязанности, чтобы насаждать учение Лютера в своих селесских владениях. Лютеранство процветало там, где большинство составляли немцы, в крупных венгерских городах, где из них состоял предпринимательский класс, и в Трансильвании, где они селились с XII века, приведенные туда, если верить легенде, гамельнским кресоловам, и занимались торговлей и сельским хозяйством. Но в сельской местности Венгрии с 1530-х годов популярным стало более жесткое направление протестантизма — кальвинизм. Венгры охотно принимали кальвинистскую идею божественного проведения. Она объясняла, почему страна оказалась во власти турок и габсбургов. Кальвинистские проповедники учили, что испытания, посланные венграм, сродни тем, которым подвергались ветхозаветные иудеи, а значит, венгры тоже богоизбранный народ. В Трансильвании усилиями сурового, но набожного дворянства и городского патрициата также расцвели кальвинизм и, что было необычно, унитаризм. Больше полутора столетий главный храм трансильванского города Клужа, огромный собор святого Михаила, служил церковью унитаристов. В отличие от католиков и лютеран, кальвинисты и унитаристы отрицали физическое или вещественное присутствие Христа в вине и хлебе святого причастия и за это подвергались гонениям. Но даже несмотря на это, новая вера процветала под защитой местной знати, а в восточной, то есть трансильванской части королевства, государственное собрание даровало кальвинизму и унитаризму статус официально признанных конфессий. На территории, занятой турками, вообще никто не следил за тем, какой верой придерживаются жители. В 1548 году будайский Паша безоговорочно подтвердил, что все венгры и славяне могут безо всякого страха внимать Слову Божьему. К концу столетия, если не ранее, три четверти приходов в трех разделенных областях Венгерского королевства приняли ту или иную форму протестантизма. В ответ на распространение ереси Фердинанд в 1527 году объявил, что, согласно Воронскому эдикту, во всех его землях и королевствах лютеранство запрещено под страхом смерти. Но к тому времени лютеранство захватило уже и Австрию. Предпринятая в следующем году инспекция или визитация приходов и монастырей повсюду обнаружила глубокое разложение. В шотландском монастыре Шоттенклостер, основанный ирландскими монахами, расположенном в самом центре Вены, осталось всего семеро братьев а студентов в Венском университете набралось лишь три десятка. В докладах инспекторов сообщалось о монашках, оставивших служение и взявших себе мужей, либо отправившихся странствовать по дорогам. В Штирийском Адмонте монахини не только держали у себя протестантские книги, но и расхищали монастырское имущество. Фердинанд мог с тяжестью на душе и закрушенными вздохами жаловаться на пугающее множество заблуждений и противоречий, раздирающих святую веру Христову, Но исполнить свои угрозы он был не в силах. К 1530-м годам протестанты составляли большинство в ландтагах Верхней и Нижней Австрии. К концу царствования Фердинанда провинциальная аристократия могла, вывернув свои карманы, собрать по первому требованию несколько миллионов дукатов. Случись ему обратить против протестантов оружие, он не только развязал бы гражданскую войну без шанса в ней победить, но и рисковал бы остаться без доходов, необходимых для войны с турками. Более того, в протестантизм ушло столько и знатных и простых людей, что у Фердинанда просто не хватало католиков на все правительственные и придворные должности. Ему пришлось доверить лютеранам рычаги государственного управления и даже включить их в свой тайный совет. Самое удивительное, что главным консультантом Фердинанда по религиозной политике был женатый священник. Похожей была ситуация и в Венгрии, где Фердинанду тоже помогали советники и влиятельные люди из протестантской среды. Его основным союзником, а с 1554 года первым министром или палатином был Тамош Надожди, державший в своем поместье в Шарваре на западе Венгрии собственную типографию, где издавались протестантские сочинения, в том числе первопечатный перевод Нового Завета на венгерский язык. В Чехии лишь эпизодическим преследованием подвергался союз чешских братьев, исповедовавший крайнюю разновидность гусизма, учение представлявшие собой что-то среднее между лютеранством и кальвинизмом, с добавлением пацифизма. И все же, где он только мог, Фердинанд выдвигал на ключевые позиции католиков. После того, как в 1541 году в Пражском королевском архиве случился пожар, уничтоживший документы многих аристократов и людей иных сословий, Фердинанд подтвердил привилегии сторонников католицизма, те же, что были дарованы протестантам, не признал. Неудачный мятеж в Праге, 1547 год, дал Фердинанду новую возможность вознаградить дворян-католиков за счет ущемления протестантских бунтовщиков. Относительная веротерпимость, установившаяся во время правления Фердинанда, объяснялась не только политической целесообразностью. Он считал, что в делах религии возможен некий средний путь, и что католики с протестантами могут в итоге примириться. В этом смысле его взгляды были близки позиции Эразма для которого лучшим выходом были переговоры и компромисс между враждующими конфессиями. Поэтому Фердинанд уклонялся от противоборства и уговаривал папу ради религиозного примирения разрешить браки священнослужителей и причастие под обоими видами. Его маневры в пользу католицизма были столь же плавными и в целом не вызывали споров. Он восстановил архиепископскую кафедру в Праге, основал католический коллегиум Клементинум в противовес гусицкому Карлову университету, финансировал образовательную деятельность нового миссионерского ордена иезуитов и поддерживал назначение достойных епископов в бедствующую венскую епархию. Земли, находившиеся под властью Фердинанда, охватывали огромные просторы Центральной Европы. В дополнение к этому, Фердинанд, который был наместником при своем брате, императоре Священной Римской империи, в 1558 году сменил его и на этом троне. Из-за частых отлучек он передал управление Венгрией и Чехией Регенским советам. Основную часть времени эти советы тратили на рассмотрение петиций и судебных апелляций. Так что координировать всю политику мог только один государственный институт — Тайный совет. Основанный в 1527 году, он насчитывал не более дюжины членов и сопровождал Фердинанда во всех разъездах. Созданию единой системы управления мешали политические сложности и местные интересы. Придворное казначейство, также учрежденное в 1527 году, следила за частными имениями правителя в австрийских землях и иногда занималась распределением налоговых доходов. При этом большая часть доходов либо поступала прямо в отдельное казначейство в Инсбруке, либо оседала в чешском казначействе в Праге. Венгерское казначейство представляло собой единственное работающее государственное учреждение в своей стране и потому выполняло большинство функций правительства. Имперский военный совет, основанный в 1556 году, отвечал главным образом за охрану границ с турками и за общую военную стратегию. Но на территории Австрии его власть была ограничена соперничавшими с ним военными советами. Фердинанд также предлагал всем сословным съездам центральноевропейских земель заседать вместе ради экономии времени, но этому в каждой из стран противилась местная знать. В устройстве единой системы управления Фердинанд преуспел не больше, чем в попытках установить религиозное согласие. Земли и королевства, собранные под его властью, обладали влиятельной знатью, упрямыми сословными съездами и шумным протестантским большинством. Поэтому Фердинанду приходилось двигаться мелкими шажками, добиваясь своего где можно и уступая где нужно, вплоть до разрешения лютеранства и клятвы защищать еретиков-утраквистов. Фердинанд оставил в наследство преемникам разрозненный набор государственных институтов с неустоявшимся кругом полномочий и сложную мозаику уступок отдельным землям. При всех его недостатках это было решение вполне практичное, хотя и не более чем временное.